Глава 47. «Эдди». Опять постукивание каблучков Сильвии Саграды по полу. Словно тиканье часиков, отсчитывающих время до моего встречного допроса. Позади еще одна ночь без сна. На сей раз я работал, а не ворочался в постели. И к утру был готов снести Саграду с лица земли вместе со свидетельской трибуной. Закончив подготовку к допросу, сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик. Эдди, шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой. И хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком ни ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку. Не забывайте вы все еще под присягой, мисс ограда, напомнил судья Стоун. Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю. Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз. «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри. Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора? Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим. Первый шаг сделан. Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной? Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно. Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет, на тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно». Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности сограды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность. Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно, а также на синтаксисе и строении предложения, не так ли? Главным образом, да хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно? Сограда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным. Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож, в некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата. Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли? В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно. Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает, чего он хочет, чтобы я тут писал. У меня опять были провалы в памяти. Сейчас половина девятого утра. Я не сплю с четырех, захотелось отлить и не смог снова заснуть. Все как обычно. Если не простата, так хотя бы мозг. Холкоин наконец-то уговорил меня обратиться к врачу по поводу обоих. От простаты я принимаю таблетки, а для мозга нужно писать всю эту чепуху. Док задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, и он сказал, что со мной все в порядке. Но, мол, чтобы просто доставить ему удовольствие, просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога-жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах. На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться ранней стадией деменции. Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно? Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно, и на почерк. Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице. Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит: ПО 3/12 ДН. Видите это внизу страницы? Да, вижу. Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, ПО 3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца. Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике. А вот это «ДН» в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»? Я не просто допускаю. Я с этим согласна. Доктор Гудман, вероятно, записал, что через три месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина. И, конечно, способ формирования букв и строения предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковому жертвы. Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хелл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хелла шарики за ролики заехали? Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл. Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы? Сограда кивнула. Да. Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. «Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы?» «Согласуется», — ответила Саграда. «Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва». Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу. А может, и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверия, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу, только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стало чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы, которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего – вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник — ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к сограде. Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение? Криминалистическая экспертиза документов — это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции. Сограда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала. «Это будет зависеть от характера новой информации». Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства? «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она. «Позвольте мне сформулировать по-другому», Этот дневник является подделкой. Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды у когда занавес вот-вот взлетит вверх. «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда. Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа, и в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября. А запись выше гласит «31 августа, n дробь я». «n -я означает «не явился». Мистер Эвелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема — 31 августа. Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначат прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день. Сограда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала. В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраке где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября. Доктор Саграда, этот дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Френка Авелина, но был написан не Френком Авелина. У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике. Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю. Сограда заколебалась. Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться. Проверка достоверности информации в дневнике. Эта задача правоохранительных органов не моя. С учетом этой новой информации я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника. Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса. Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэлла Коэна. «Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно насчет мистера Коэна был переведен 1 миллион долларов?» «Я не знала об этом». Деньги были отправлены со счета, оформленного на имя Александры Авелина. В связи с этим возникает вопрос. Кому было бы выгодно фальсифицировать дневник, указывающий на Софию Авелину, как на ту, кто регулярно травил жертву Галоперидолом? «Возражаю!» — выкрикнул Драйер. «Вопрос не входит в сферу компетенции данного свидетеля и содержит призыв к домыслам». «Ваша честь, это свидетель-эксперт, которому разрешено высказывать свое личное мнение». «Я разрешаю этот вопрос, но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун. Сограда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление. Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник? Ну, наверняка Александре Авелина. Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коину эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все двенадцать присяжных, обвиняющие, посмотрели на Александру Авелина. «Я сел», предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца.